Четвертое. Птица в зеркале. Я достала мешочек из шкатулки и пальцем погладила шелковистую ткань. Смелее. Негромко подбодрила Аурелия. Он ведь твой. Я осторожно потянула за завязки, послышался тихий звон, а когда я перевернула мешочек, его содержимое скользнуло мне на ладонь. «Это мое. чуть слышно ахнула я. У меня на ладони лежал блестящий медальон на серебряной цепочке. Я тотчас же узнала его. Медальон аваноста. Выглядел он точь-в-точь, точь как украшение на шее Аурелии, с помощью которого она накануне превратила меня в птицу и сверкал так, точно его отполировали. Казалось, даже крошечные цветочные завитки вдоль овального медальона и те сияют, а в центре выпуклой крышки было выгравировано дерево. Я провела пальцем по его линиям. «Это лесной бук», — пояснила Аурелия. «Символ нашего рода — лесных аваностов». «Значит, мой отец тоже лесной аваност?» Я буквально выдохнула этот вопрос. «А где он? Я о нем совсем ничего не знаю». Аурелия кивнула и крепче сжала в руке шелковый мешочек. «Да». «Твой отец действительно лесной аваност», — тихо ответила она. «Но давай пока не будем говорить об Артуре. Не сегодня». А у меня было столько вопросов, но, почувствовав грусть и боль Аурелии, я промолчала. К тому же я все равно не смогла бы подобрать правильных слов. Тем не менее, кое-что мне все же удалось выяснить. «Но он жив, да?» Тихо спросила я. Аурелия кивнула. Жив. Радостное возбуждение охватило меня. Я молча рассматривала медальон и думала о своем таинственном отце. Может, я с ним наконец-то познакомлюсь? От этих мыслей меня отвлекла Аурелия, указав на медальон в моих руках. Он принадлежал моему мужу, Людвигу Певчему, погибшему много лет назад. ты определенно будешь его достойной преемницей. И именно в этот момент я снова ощутила покалывание под кожей, от кончиков пальцев до самых плеч. Да такое сильное, что руки машинально сжались в кулаки в попытке хоть как-то контролировать эту дрожь. Почувствовала трепет внутри себя, верно? Догадалась Аурелия, глядя на мои сжатые кулаки, и я лихорадочно закивала. Иногда это просто невыносимо. Я зажмурилась. «Сейчас опять все закружится». Я почувствовала, как Аурелия бережно раскрыла мою ладонь, забрала медальон и повесила его мне на шею. Прохладное серебро коснулось моей кожи, и вдруг все успокоилось. Больше никакого зуда и покалывания, только расслабленность и тишина. «Что все это значит?» — тихо спросила я. Аурелия задала встречный вопрос. Когда ты впервые почувствовала это покалывание в руках? — Свой десятый день рождения. Я вспомнила воробья, который сел мне на ногу. Именно в ту секунду и началось покалывание. Аурелия снова кивнула. — Так обычно и бывает. Примерно на десятом году жизни в Аваносте пробуждается стремление к трансформации. Подавлять эту тягу почти бессмысленно. Аваност должен летать, должен чувствовать свое птичье тело. Значит, всему этому есть объяснение? Я не сошла с ума. Я глубоко вдохнула и опустила руки. Но сейчас все тихо, заметила я. Это благодаря силе медальона, пояснила Аурелия. А теперь открой его. «Стань Иваностом!» Я поколебалась, но не слишком долго, хоть во многих ситуациях прежде я обычно трусила, но в этот момент страх ощущался в моей груди, как тлеющий огонек. Намного сильнее страха сейчас было любопытство, и это странное, не поддающееся описанию тяга к тому, для чего я не могла найти слов. «Может быть, мне сделать это за тебя?» — предложила Аурелия, заметив, что я медлю. Я покачала головой. Все же это мой медальон. Тонкая цепочка была как раз такой длины, что я могу видеть подвеску, когда опускаю голову. Я осторожно нащупала сбоку маленькую кнопочку. «Нажимай», — прошептала Аурелия одновременно нетерпеливо и нервно. Крошечная размером с булавочную головку кнопочка вонзилась мне в подушечку пальца, когда я силой надавила на нее. И медальон открылся. Солнечный луч, проникнув сквозь крышу, отразился от прозрачного камня в овальной оправе. Как осколок стекла, только в тысячу раз красивее. Затем перед глазами все зашумело и закружилось. Я издала странный звук, а в ушах у меня зазвенело. А потом — тишина. И я моргнула. Комната и вся мебель в ней казались просто огромными, Так как мои глаза сейчас находились примерно на уровне дивана, Аурелия указала на вытянутое зеркало в золотой оправе, висящее на стене рядом с лестницей. Сразу поняв, что она имеет в виду, я тут же метнулась к зеркалу. При этом меня слегка пошатывало, передвигаться на широких птичьих лапках было непривычно. Да еще и довольно-таки тяжелый длинный хвост волочился по полу, точно шлейф бального платья. А из зеркала На меня смотрела красивая птица, каких я и не видела никогда. Неужели это я? Я расправила крылья, любуясь развернувшимися веером серебристыми перышками. Повернулась боком, чтобы лучше разглядеть удивительный хвост, который переливался всеми цветами радуги. Я шагнула ближе к зеркалу, и мой розовый клюв теперь едва не касался стекла. И тут я увидела, что у птицы в зеркале мои глаза. Льдисто-голубые, какие я и привыкла видеть у собственного отражения. По какой-то причине это меня сразу успокоило. Все же я по-прежнему была собой, только сменила обличье. Такого оперения, как у тебя, я никогда прежде не видела. В голосе Аурелии я услышала восторг, но и удивление тоже. Видно, такой красивое аваност рождается лишь раз в вечность. Все напряжение тут же спало, и волна радости подхватила меня. Так я уже не касалась пола, расправив крылья. Каждый их взмах поднимал меня все выше и выше. Я словно качалась на белых качелях, но мое тело болталось между прекрасными крыльями, как тяжкий груз. А потом еще и хвост с его длинными пышными перьями потянул меня вниз, и в какой-то момент я смотрела сквозь стеклянную остроконечную крышу прямо в небо. «Ай!» — вырвалось у меня, и я попыталась восстановить равновесие. «Осторожно!» — услышала я возглас Аурелии, а в следующую секунду я упала на твердый деревянный пол. «Для начала совсем неплохо!» Вдруг раздался тоненький голосок совсем рядом. Малиновка Робин смотрел на меня, чуть склонив голову набок. бок. Я с трудом встала и сложила крылья. «Так ты умеешь говорить?» Наверняка, Клюв у меня в этот момент раскрылся от удивления. Постик Робина качнулся туда-сюда. «Нет-нет, неправильно рассуждаешь. Это ты теперь умеешь говорить с птицами. По крайней мере, пока ты сама птица». «Я могу говорить со всеми птицами?» — взволнованно уточнила я. «Да-да-да», — -да. запищал Робин и кувыркнулся в воздухе. «Но когда ты снова примешь человечье обличье, ты сможешь общаться». только себе подобными. «С ума сойти!» — пробормотала я. «Кажется, эта фраза станет самой часто употребляемой в моем лексиконе. А я думала, птицы только чирикают и щебечут». «Вот это-то и плохо, что люди всегда ставят себя выше всех остальных живых существ!» — сказал Робин. «Птицы тоже могут думать и чувствовать, и общаться в стойках мы очень любим». С этим было трудно спорить. Щебетание птиц в ветвях каштана у моего окна иногда напоминало шум во время перемены. И все же казалось мне чем-то невероятным, совсем как в книге «Алиса в стране чудес». Робин захлопал крылышками, и на половице упала маленькая пушистая пёрышко. «Опс!» — пискнула малиновка. «Не стоит мне так бурно выражать радость, это все пёрышки растеряю». Прежде чем я успела что-либо ответить, Робин воскликнул своим тоненьким голоском. «Давай сделаем круг над зонбергом!» Он слетел со столешницы и выпорхнул в открытое слуховое окошко. «Пока у птицы есть перышки, она летает!» Донесся до меня его крик. А на балконе крыши остались сидеть два голуби, которые с любопытством разглядывали меня. То, что крупнее, проворковал. «Надо же! Это аваност!» Здесь, среди нас? Другой голубь спросил, Когда же мы в последний раз увидели Аваноста? Робин, усевшийся на балке рядом с голубями, снова позвал меня. Ну, уже взлетай, Аванос! Раскрой крылья и лети, лети, лети! Мое сердце взволнованно колотилось, когда я крикнула в ответ Не могу! Я ужасно боюсь высоты! «Боишься высоты?» — переспросил Робин. «Аванос-то не боятся высоты!» Голуби закивали и загулили в унисон. «Что, правда?» — неуверенно спросила я. Взлететь сейчас в любом случае было бы проблематично. У меня все еще болела пятая точка от удара упал. Робин, похоже, прочитал мои мысли. «Все птицы когда-то не умели летать, а потом научились». Нужны только перья и терпение, чтобы решиться покинуть родительское гнездо. Что ж, перья у меня есть, но вот терпение, увы, никогда не было моей сильной стороной. Все сомнения рассеялись моментально в ту секунду, когда Аурелия наклонилась ко мне и нажала на кнопочку на медальоне, который так и болтался на моей шее, несмотря на все неуклюжие попытки взлететь. «Нет!» — закричала я и не узнала своего голоса. А потом перед моими глазами все закрутилось и завращалось. И я снова увидела в зеркале Каю девочку, правда, немного растрепанную. У меня на шее сверкала красивая серебряная цепочка. «Робин и голуби хотели взять тебя с собой на прогулку над Зомбергом? – спросила Аурелия. «Да, я очень хочу полететь с ними». Для убедительности я пару раз взмахнула руками. «К такому ты пока не готова, дитя моё», — усмехнулась Аурелия. «Все косточки переломаешь. Ты пока не освоила искусство полёта. Кроме того, люди не должны видеть тебя, когда ты учишься летать, а в обличье Аваноста ты всем бросаешься в глаза. Ведь в реальном птичьем мире нас не существует, а нашу тайну необходимо сохранить во что бы то ни стало». Я попыталась не показывать своего разочарования и нетерпения, но, кажется, ничего не получилось. Аурелия ласково погладила меня по голове. «Постепенно ты всему научишься», — с улыбкой сказала она. «Но когда? Сколько времени на это потребуется?» — спросила я. «Трудно сказать». Она пожала плечами. «Это как с разными видами спорта. Чему-то учишься быстро, что-то не дается совсем». Вот невезуха. В спорте я тоже не так уж сильна. Меня и на физкультуре, когда мы делились на команды для каких-нибудь игр, всегда выбирали последний. Аурелия спрятала медальон вместе с цепочкой мне под толстовку, и чтобы его никто не увидел, я стянула завязки капюшона и завязала аккуратный бантик.